Глава двадцать В ответ на прямой вопрос Акимов ответил так «Это я. Извини, я без приглашения». Наталья, пристраивая на гвоздик платок, ехидно заметила. «У «Вас работа такая, Сергей Палыч. Вы не стесняйтесь. Тут давно не дома, а натурально проходной двор». Акимов, не дождавшись приглашения, Сел к столу сам, неловко повертел на столе подстаканник. «Красивый?» «Да». «Твой?» — Наталья одарила красноречивым взглядом. «А если и мой, то что?» «Ничего». Ведянская ядовита продолжила. «Снова ваши пустые подозрения?» «Наташа». «А я вот сейчас встретила Рубцова». «И что?» «Признался, что заходил. Как это все понимать?» «Вламываются в чужой дом без приглашения? У тебя так уютно, красиво, тянет заскочить на огонек. За такие желания не сажают, нет?» Акимов понял, что видит перед собой еще одного товарища, пришедшего с ковра, и спросил с сочувствием. «И тебя прописочили?" Наталья, фыркнув, бросила на стол папку, но тотчас подровняла. Имел место очередной расстрельный собор. Не оценили? Да сожрали меня с потрохами, если интересно. Мои эскизы шелка для Раджей вызвали резкое неприятие. А Вера хвалила. Наталья, казалось, не слушала, изображая чей-то гнусный голос. «Почему павлины? Они индийские колхозники». «Бывают такие». «Откуда мне знать-то?» Возмутилась она и продолжила таким же противным макаром. «А коллектив вот интересуется, где связь с социалистической действительностью?» «Я...» «Товарищи, это же индийские мотивы!» «А они... А что, раз индус, то не может быть социалистом? Что за чужды идеи?» Она все излагала, излагала свои горести, и голова постепенно начинала пухнуть. Но тут Акимов вскинулся. Показалось, или Наталья глядит как-то по-иному, выкатив и без того огромные глаза, и вроде бы кивая в сторону двери на другую половину. «Показалось?» А Наталья продолжала. "Вера твоя стояла насмерть. Это у вас чуждые. Товарищ Сталин призывает уважать культуру братского Востока. На что, Ганди просил на шелках трактора рисовать?» «Заступалась за тебя, значит». — уточнил Акимов, чуть пожимая плечами. — Универсальный жест. Пусть толкует, как удобно. — Твоя супруга была тверда? — Нет. Ну, что хотите, делайте. Но Наталья точно указала глазищами своими на дверь наполовину Катьки. Введенская, не прекращая говорить, предписала лишь павлинам убавить роскоши, Как главная халтура из худо дела начала квакать. Декаданс, эклектика. А Вера достает каталог от 37-го года. Вот, говорит, французские коммунисты хвалили именно такой синтез. Абсолютно точно указала глазами на дверь. Акимов вновь пожал плечами. Наталья, видимо, осознав, что до него не доходит, спросила самым обыденным тоном. Сделал Рубцов там свет? Да, твердо сказал Сергей отрицательно помотав головой. Наталья подошла, заглянула в комнату, закрыла дверь. Причем, как заметил Сергей, довольно плотно. И, вернувшись к нему, сердито, в голос, точно на митинге заявила. «Ничего он не сделал. Этим всегда оканчивается. Сейчас все будет, не извольте беспокоиться. А когда дело, сплошные проволочки домычания». «Зря ты так на мальчишку». «Опасно в темноте работать. Решил по свету зайти. Темно у тебя в комнате». Говоря так, Акимов указал на папку на столе. «Пиши, мол», произнеся ядовито. «Темно, как же! Было бы светло, незачем и электричество проводить!» Наталья потянулась к папке с бумагой и уже даже взяла карандаш. Тут бы Акимову продолжать перекидываться глупыми фразами, не снижая темпа речи. Но он на мгновение замешкался. И этого хватило. Что-то мягко плюхнулось в пустой комнате, точно мешок с опилками. На секунду замерло все. Воздух, мысли, даже свет. И вырвался из пустой комнаты утробный рев. Вроде не громкий но по спине пробежали мурашки. Ни с того ни с сего взвыл плюшевый медведь Соньки. Наталья сжала карандаш, он хрустнул, и, светски крутанув в пальцах обломок, она улыбнулась, как ни в чем не бывало. «Чаю, Сергей Палыч!» «Показалось все!» — переполошился Акимов. Начал было «Как же...» Тогда Введенская уже самым обыденным манером проговорила. «В таком случае, простите, мне еще работать. ЦУ вашей супруги выполнять. Поклон ей передайте!» «Всего хорошего!» «Что тут оставалось делать?» Сергей ничего и не делал. Нахлобучил фуражку и пошел к выходу. Наталья, проводив, захлопнула за ним дверь, как крышку гроба, закрючила, вернулась, упала за стол, обхватила голову. Дверь в пустую комнату отворилась, как будто темень вылилась оттуда, сгустилась за спиной. Князь, взяв за плечи, уткнулся носом в волосы, шепнул. «Я знал, что ты умница!» Она схватила его руки, целуя просила. «Андрей, милый, любимый, дай дышать. За что ты меня мучаешь?» Князь ответил, подумав. «За что? В самом деле, за что? Всего-то предала. Меня, своих. Всего-то все страдают, а ты отскочила» всего-то как бы всех обвела вокруг пальца, заставила себя пожалеть. Ты талантлива в этом, Наташа. Все нюни распустили, жалеют одинокую, убогую, обманутую и невиноватую. Собой жертвуют ради тебя, на каторге гниют. А ты вот чьи гоняешь, на постелях нежишься. В самом деле, за что? Наталья завела было. «Так это же не я. Это Мишка так решил. Я лишь...» И осеклась, понимая, что оправдывается. Андрей заметил. «Очень удачно решил Миша, а ты только кивнула, губку закусив. По итогам что? Все в дерьме, кроме тебя. Так что смирись, Наташенька. Есть за что. Что до соплей твоих, то я тебя не держу. И за тебя не держусь». «И что ты? Это не мучаю? Нет!» Он оторвал ее руки от лица, принялся гладить по щеке, нежно, любовно. Рука была теплая, сухая, уверенная. И что за уверенность, как пощечина? Мучение — это когда во рту вместо жратвы кровь издесен, в легких вместо воздуха лед когда лупят по ребрам так, что только одна мольба, чтобы убили. Это работать там, где земля не рождает, а жрет, где даже вши дохнут. А я специально не сдох, чтобы вернуться, спросить, как тебе, Наташенька, спится? Он ответил ей, наконец, пощечину. Кто решил, что я это заслужил, а ты нет? «Только потому, что глупый папенька все взял на себя, начальство написало правильные бумажки, я гнию заживо в Норильске, а Наташа — шлюха, воровка, убийца!» «Я не убивала!» «Не своими руками, да, а так убийца!» «Молчи!» Наталья, сжав зубы, смотрела вниз. «Вы за суд решили, кому гнить, кому жить!» А я решил по-иному «Не обижайся». И снова он сменил тон, заговорил по-доброму. «Наташенька, велика земля, отдай клише, я тотчас найду себе другое место под солнцем». Она, ломая пальцы, простонала. «Нет, нет у меня ничего. Сто раз говорила, я его о прессе не знала». «Прокурор тоже?» «Что тоже?» «Не знает. Пока...» Наталья пыталась изобразить улыбку, но получилась жалкая гримаса. «Андрей, кто же поверит доносу от беглого покойника?» «Поверить, может, не поверят», — согласился он. «А проверить — проверят. Что, думаешь, этот недоумок просто так к тебе в хибару пожаловал? То-то...» «Совершенно не понимаю. Это что, получается...» «Твоя работа?» — он улыбнулся. «Погоди, но зачем на себя самого наводить?» «Ты обо мне не беспокойся. Мне-то что, сорвался и ушел?» «Ты о себе подумай. И о братике. И об этой...» Князь сделал паузу. «Катерина, да? Там мелкая сволочь, которую я не дострелил...» «Это шана она там живет, на папенькиной половине, и надо думать, сопляк у нее от папеньки!» Наталья все еще улыбалась, но губы были белосиние. «Что за фантазии?» «Довольно», — скомандовал он, — «смекай. Упрямство твое боком выйдет не только тебе, но и всему вашему святому семейству. И вот этим милейшим ментам, Эйхе твоему». «Этот-то тут причем? Князь глянул на нее, как на слабоумную. «Его в ту же яму, что и всех твоих. Он ведь не только себе, он и тебе таскает. Жратва, провода, жесть на крышу. Откуда, а? Или опять с ресничками станешь хлопать? Мол, у меня недостаток ума, образования. Смотри-ка, снова он сядет, а наивная дурочка пойдет свидетелем. «Наташа!» «Ау!» «Отдай клише!» «Нет у меня ничего!» «Пеняй на себя!» Она закрыла лицо, глухо проговорила. «Тогда убей!» Князь признал, потирая узкий подбородок. «Мысль-то здравая. И предложение заманчивое, черт возьми. Есть препятствие. Мертвое ни до кого дела не будет. А это меня категорически не устраивает». Он выбил по столешнице идеальное стаката. «Время, Наташа! Время!» В нескольких кварталах оттуда, в отделении милиции, куда дополз несчастный, сбитый с толку Ио Акимов, случилась следующая история. Сергей как раз сидел в кабинете, как внеурочно явился тот, которого он совершенно не желал сейчас видеть. Пришел Эйхе. «Ко мне, Витенька!» Тот заинтересовался. «А что, тут еще кто-то есть?» «Нет, я собирался уходить. Я тоже. К чаю вот!» Виктор выставил на стол бутылку. «А пес с ними, со всеми!» — решил Акимов и полез за стопчуковскими припасами. Сидели, болтали на разного рода посторонние темы, старательно обходя бабскую... Хотя было понятно, что Эйхе не прочь узнать, как там Вера, угомонилась ли по его поводу, а Сергею было интересно, столковались ли с Натальей. В итоге Акимов заговорил сам, сделав вид, что к слову пришлось. Нет, Вера не угомонилась. Более того, была по собачьей статье вхоза Бутузова. Только вот не задача. По итогам инвентаризации вскрылась на складе такая жуткая пересортица всего, ответаши до арматуры, что стало неловко. Если и тащил за вхоз, то только на склад, не с него. Вернуть бы или хотя бы извиниться, но обиженный Бутузов уже пропал со всех радаров, уехал куда-то, хлопнув всеми дверями. Эйхе кривился в улыбке и подливал но встречного красивого жеста не делал. Спросить напрямую, как у тебя на личном фронте, Сергей стеснялся. Тяжело быть взрослым и влюбленным. Акимов решил угостить мрачного друга нежданной шуткой. Рассказал историю о том, как после получки наладчик Букин пришел заявку подавать на самогонщицу Лещеву. «Первач перегорел. Бери выше». «Отказалась, — говорит кочерга, — честные трудовые принимать. Говорит, — подозрительные. Хуч плач». «Надо же!» — только и сказал Виктор, и разлил еще спиртное. Коньяк уже освоился в организме, поэтому стало на все наплевать и захотелось послать к черту все эти акивоки. Сергей решился. «Вообрази, Витенька, на Петровку пришла кляуза на тебя, анонимка?» да? «И что же я снова натворил?» «Да вот, во время свободное от распределения дефективных красишь бумагу под червонцы, а потом на них скупаешь у спекулянтов краску и стройматериалы и преступно делаешь ими ремонт». «Забавно», — помолчав, проговорил Эйхе. «Стало быть, подрываю финансовую мощь страны». «Кстати, да». «А что ж, дело знакомое». — буднично подтвердил Виктор. — Я еще в сороковом занимался. Фальшивые латы забрасывал. — Чего? — Латы. Фальшивые. — Раздельно повторил Виктор. — Сорил деньгами по полям хуторам, как настоящий буржуазный паук. Только товарищи из Москвы местный колорит не учли, что у нас, хуторян, деньги с неба к беде. Когда латный дождь на капусту пролился, собрали все и с молитовкой сожгли у церкви». И почти без паузы продолжил. «Ну, если совсем честно, схалтурили наши или сэкономили. Настоящие латы на бумаге сольном печатали, они тонули в воде, а фальшивки плавали, как сам знаешь что». Акимов хохотнул. «Ну и, переходя по аналогии, — сказал Виктор и выложил на стол, — «ну да, червонец» со слишком ехидным вождем. «Сам нарисовал», — пошутил на разгоне Сергей, но тотчас поправился. «Откуда? Где взял?» «Из кассы», — поведал Виктор. «А в кассе, как оказались?» — нетерпеливо спросил Акимов. «Это история. Рубцов решил тихую милостыню подать. Подбросил целую пачку. И что интересно, вернувшись от Натальи...» «Да, я его там встретил». «Но там никого нет. Он там. Я проверял. Я не проверял, но он там». «Да почему ж?» — Эйхи прервал. «Потому что мужская рубашка, надкусанный рафинат, два стакана и один подстаканник. Мужской, замечу. Наталья не ест сахар. И женщина, которая живет одна, выглядит по-другому. Он там». «Я обыскал комнату. А чердак? А подвал?» «Я не знал. Что там есть чердак и подвал?» «Нет там подвала. Я присутствовал при обыске, когда Введенский выдавал ценности». Эйхи прищурился. «И что же? Все выдал?» «Все», — Эйхи сказал. «Ха!» — осушил стакан, спросил. «Тогда откуда подстаканник? арт ну во, серебро с каплями бриллиантов, мастерские Пфортсхайма. Он стоит больше, чем я». Сергей, не моргнув, признал. «Значит, не все?» «Раз выдал не все, мог не все и сказать», — заключил Эхе. «А товарищи из Мура по тайникам не спецы?» «Хорошо. Что предлагаешь?» — нетерпеливо спросил Акимов. «Конкретно?» «В самом деле...» «Что?» — Виктор почесал затылок. «Ну что-что? Выследить, когда будет один дома? Найти и пристрелить? Он же официально мертвый?» «Верно. Вот, исправим перекос в отчетности».